Огонь на поражение. А революционеры начали стрелять и бросать бомбы. Жандармы стали их активно вылавливать. А между террористами и спецслужбой появились уже совершенно запредельные персонажи. Хватит трепаться. Наш козырь террор. Примечание. Юрий Шевчук. Первые кровавые дела начались за год или за два до наступления настоящего террора то были пока отдельные факты, без всякого серьезного политического значения. Но они ясно доказывали, что усилия правительства начали уже приносить свои плоды, и что млеко любви социалистов прошлого поколения превращалось мало-помалу в желчь ненависти. Вытекая из чувства мести, нападения направлялись вначале на ближайших врагов, шпионов и в разных частях России их было убито около полудюжины. Кравчинский. Литератор и террорист. Землевольцы не сразу перешли к терроризму. Для начала они и потренировались на внутренних врагах, внедренных агентах жандармов. Первой такой ликвидацией явилось убийство полицейского агента Тавлеева, произошедшее 5 сентября 1876 года в Одессе. После дела имела место такая вот мирная супружеская беседа. Придя однажды домой очень поздно ночью, Юрковский сказал мне, «Ну, Галя, я убийца. Я только что убил шпиона Тавлеева, и это мне было легче сделать, чем убить собаку». О Тавлееве знали, лишь, что убийство было совершено в саду близ ресторана «Мартена», в котором группа молодежи пела в это время дубинушку, и этим отвлекала внимание властей, чем и воспользовались террористы. Сад находился тогда на углу улиц «Бассейны» и «Водопроводные», против теперешней станции «Чумка». Кроме Юрковского в этом деле участвовал еще Попко. Это пишет революционерка Алексеева. Видный террорист Юрковский был ее мужем. Семейный подряд, так сказать. И пошло-поехало. За доказательствами того, что заподозренный человек-шпион, так тогда называли жандармских агентов, революционеры особо не гонялись. Могли шлепнуть по одному подозрению – Но самое главное, ребята перешагнули через кровь. Дальше уже было проще. 24 января 1878 года случилось покушение, имевшее далеко идущие последствия. Террористка Вера Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова. Причиной было то, что Трепов приказал высечь революционера Боголюбова, сидевшего в тот момент в предварилке на Шпалерной улице. Вообще-то телесные наказания были запрещены законом, вот Засулич решила, так сказать, отомстить. Но более всего интересно здесь то, что суд присяжных Засулич оправдал. Хотя доказательства были несомненные, а за такие развлечения по российским законам светило 15-20 лет каторги. Однако адвокат Александров сумел в своей речи разжаловить присяжных поведав историю в стиле мелодраматического сериала о бедной Верочке Засулич. Публика была в восторге. Военный министр Милютин свидетельствовал. Весьма многие, даже большинство, и в том числе многие дамы высшего общества и сановники, пришли в восторг от оправдательного решения суда. Последствия этого дела были двойными. Террористы ощутили, что общество за них что, разумеется, грело душу после всех провалов с хождением в народ. С другой стороны, именно после дела Засулич власть стала понимать, что с обществом творится что-то не то, и с либерализмом пора кончать. Интересно, что сама вера Засулич в террории и в народничестве вообще очень скоро разочаровалась и впоследствии примкнула к марксистам. Дальше пошло уже легко. Были убиты агент полиции Никонов, жандарский полковник Гейкин, Степняк Кравчинский. Точки слова стоят в эпиграфе. Убил кинжалом петербургского шефа жандармов Мезенцева. 9 февраля 1879 года в Харькове был убит генерал-губернатор Кропоткин. В общем, землевольцы не скучали. По пути была выработана и идеология терроризма. Политическое убийство – это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, эволюционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам. Только тогда она становится цельной, нераздельной силой. Только тогда она поднимается на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собой массы. Политическое убийство – это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех его функциях. Когда приверженцев свободы было мало – они всегда замыкались в тайные общества. Эта тайна давала им громадную силу. Она давала горсти смелых людей возможность бороться с миллионами организованных, но явных врагов. В подземных ходах пещер сплачивались они в те несокрушимые общины святых безумцев, с которыми не могли совладать ни дикое варварство этого мира, ни маститая цивилизация другого. Но когда к этой тайне присоединяется политическое убийство, как систематический прием борьбы, такие люди делаются действительно страшными для врагов. Последние должны будут каждую минуту дрожать за свою жизнь, не зная, откуда и когда придет к ним месть. Политическое убийство – это осуществление революции в настоящем. Неведомая никому подпольная сила вызывает на свой суд высокопоставленных преступников. Постановляет им смертные приговоры, и сильные миры чувствуют, что почва теряется под ними, как они с высоты своего могущества валятся в какую-то мрачную неведомую пропасть. С кем бороться? Против кого защищаться? На ком выместить свою бешеную ярость? Миллионы штыков, миллионы рабов ждут одного приказания, одного движения руки». По одному жесту они готовы задушить, уничтожить целые тысячи своих собственных собратьев. Но на кого направить эту страшную своей дисциплиной, созданную веками всеразвращающих усилий государственную силу? Кругом никого. Неизвестно, откуда явилась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла, в никому неведомую область. Кругом снова тихо и спокойно. Только порою труп убитого свидетельствует о недавней катастрофе. Враги чувствуют, как самое существование их становится невозможным. Они чувствуют свое бессилие среди своего всемогущества. Политическое убийство – это самое страшное оружие для наших врагов. Оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов. Вот почему враги так боятся его. Вот почему 3-4 удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличивать жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням, одним словом, выкидывать такие сальто муртали, самодержавия, каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства всей России, ни волнения молодежи, не проклятие тысяч жертв, замученных и на каторге, и в ссылке. А вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом. Листок земли и воли номер 23 22 марта 1879 год. Но этот цирк нравился не всем. К примеру, против террористических методов выступал будущий видный марксист Плеханов. Положение дел было таково, что надо было отказаться или от террора, или от агитации в народе. Террористы поняли это и потому отказались от агитации. Особенно резко он выступал против идеи убийства императора. Единственная перемена, которую можно с достоверностью предвидеть после удачи вашей самой главной акции, это вставка трех палочек вместо двух при имени Александр. Впрочем, скорее всего, Плеханов просто не очень хотел в Сибирь а еще меньше на эшафот. Он, кстати, за всю свою долгую и весьма насыщенную жизнь так ни разу и не попался в лапы властей. Так или иначе, но в 1879 году земля и воля перестала существовать. Она раскололась на террористическую народную волю и пропагандистский черный передел. Последний ничем себя не проявил. В следующем году Плеханов уехал за границу, где увлекся марксизмом а народовольцы занялись увлекательным делом – охотой на Александра II. Охота на императора 26 августа 1879 года на очередном заседании Исполнительный комитет народной воли официально вынес смертный приговор Александру II. Хотя два покушения имели место еще до этого, да и до создания народной воли. О Каракозове я уже упоминал. А 2 апреля 1878 года Александр Соловьев открыл огонь по Александру II, когда тот прогуливался по Дворцовой площади. Соловьев готовился к убийству серьезнее, чем Каракозов. Долгое время ходил в тир. Тем не менее, он выпустил 6 пуль из револьвера и не попал. Правда, император тоже не растерялся, бросился бежать зигзагами, так что террористу постоянно приходилось менять прицел. Кстати, о тогдашних револьверах. Мне кажется, что расцвет терроризма в начале века связан, кроме прочего, и с тем, что появились пистолеты-револьверы, из которых можно вообще куда-то попасть. Как после появления штурмовых винтовок, так называются современные автоматы, по всему миру расцвело партизанское движение. Земле и воле Соловьев сочувствовал, хотя членом организации не являлся. Он работал кузнецом в одном из долговременных поселений Народников, а вообще-то по профессии был учителем. О его планах никто из товарищей ничего не знал. Но это были спонтанные акты. После приговора же дело пошло всерьез. На смену револьверам пришел нитроглицерин. Возникает вопрос, от чего все-таки народовольцы хотели добиться? Вообще-то терроризм преследует одной из двух целей или их сочетания. Первое вытекает непосредственно из названия метода «террор», в переводе с древнегреческого «страх». Противника стараются запугать, рассчитывая, что он, сильно испугавшись, предпримет некие действия, выгодные террористам. Вторая цель гораздо позже получила название «теории приводного моторчика». Часто большой мощный мотор запускают с помощью маленького, задача которого – дать первоначальный импульс. Вот и террористы полагали, да и полагают. Мы начнем, покажем пример, а дальше уж дело пойдет само собой. Идея не такая наивная, как кажется. Как мы увидим дальше, СРМ это вполне удалось. Что касается народной воли, то в их действиях прослеживаются оба мотива. В листовке Исполнительного комитета народной воли за ноябрь 1879 года Приговор царю обосновывается так. Александр II, главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столб реакции, главный виновник судебных убийств. 14 казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют от обмещения. Если бы Александр II, отказавшись от власти, передал ее всенародному учредительному собранию, когда только мы оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его преступления. По сути, это обыкновенный шантаж. Дескать, уходи от власти, останешься жив. Другое дело, что Александр II был отнюдь не трусом. Он в одиночку ходил на медведя. Да и кто бы ему позволил передать власть учредительному собранию? На дворе стоял 1879 год, а не 1917 Монархисты были в большой силе. Они бы, пожалуй, выскажи император такое намерение, первым бы его шлепнули. Но все-таки народовольцы больше рассчитывали стать приводным моторчиком. Ведь убийство императора первоначально не являлось единственной целью народной воли. Одновременно они пытались вести революционную агитацию. Революционеры уже шли напрямую к крестьянам. Теперь они решили действовать через рабочих. По их мнению, рабочие являлись всего лишь теми же крестьянами, пошедшими в город на подработку. В этом на тот момент была доля истины. Так вот, народовольцы полагали, мы разагитируем рабочих, а они уже понесут наши светлые идеи в деревни. С этим ничего не вышло, если не считать того, что небольшое количество рабочих удалось привлечь к работе. Среди них была и будущая звезда Степан Халтурин по происхождению крестьянин по профессии столер-краснодеревщик. Заметим, специальность очень денежная. Сил у народовольцев было мало, и они, в конце концов, сосредоточились на убийстве императора. И, как часто бывает, средство превратилось в цель. Царя надо убить, и все тут. А что дальше, разберемся. Кстати... Кроме охоты за императором, народовольцы провели экспроприацию, хотя этот термин был тогда не в ходу. Они сделали подкоп под Херсонский банк и увели оттуда 2 миллиона рублей. Правда, полиция быстро нашла деньги. Вообще, народовольцы очень увлекались земляными работами. Они произвели три попытки подорвать царский поезд, для чего рыли подкопы под пути и закладывали туда динамит. Взрывчатка тогда была так себе, да и по квалификации террористы уступали. Илье Старинову. Примечание. Старинов Илья Григорьевич, 1900-2000. Партизан-диверсант времен Великой Отечественной войны. Известен в том числе и тем, что создавал эффективные взрывные устройства буквально на коленке из подручных материалов. Один раз взрыв таки сумели устроить, 19 ноября 1879 года. Правда, подорвался не царский поезд, а состав с придворными, который шел первым. Погибших и особо пострадавших не было, что, кстати, продемонстрировало авантюрность подобных затей. Даже крушение поезда отнюдь не гарантирует, что нужный человек погибнет. Все-таки поезд не самолет. Позже устроили и подкоп под малый Садовой, по которой Александр II ездил в Михайловский манеж. Все это требовало огромных трудовых затрат, да и денежных тоже, с минимальными шансами на успех. Особняком стоит покушение Степана Халтурина, пытавшегося взорвать императора прямо в Зимнем дворце. Тут что интересно? А то, что охрана царя была ниже всякой критики. Халтурин устроился столяром во дворец, Хотя в это время находился в розыске, он уже достаточно потрудился на ниве революции. Мало того, он умудрился протащить во дворец около восьми пудов 128 килограмм нитроглицерина, разумеется, частями. Это обстоятельство позволяет некоторым историкам выдвигать различные конспирологические версии называет именно тех, кто будто бы направлял террористов, в том числе и наследника будущего Александра III или чиновников, которые стояли за ним. Какой в этом смысл? Александр II был женат вторым браком на графине Екатерине Михайловне Долгоруковой и собирался ее корновать. После этого их сын Георгий Александрович являлся бы наследником престола. Но ведь имелся цесаревич Александр Александрович, который в этой ситуации оказался ни при чем то есть имелся повод для гражданской войны. Такой расклад очень многим не нравился. Можно рассматривать и подобную экстравагантную версию. Но на самом-то деле все обстояло куда проще. В Зимнем дворце творился форменный бардак, особенно в отсутствии царя. Многочисленный персонал устраивал в служебных помещениях дворца пьянки с приятелями и девицами со стороны. Дело доходило до того, что иные подгулявшие товарищи просто шли во дворец к знакомым переночевать, чтобы не тащиться домой. Куда уж дальше. Взрыв прогремел 5 февраля 1880 года. Комната Халтурина находилась под царской столовой, что облегчило ему задачу. Принц Александр Гессенский так вспоминал об этом террористическом акте. Пол поднялся, словно под влиянием землетрясения, Газ в галереи галерее погас, наступила совершенная темнота, а в воздухе распространился невыносимый запах пороха и динамита. В обеденном зале прямо на накрытый стол рухнула люстра. Описывая эти события, обычно заостряют внимание на том, что Александр II задержался и взрыв застал его в коридоре на подходе к столовой. Но это не слишком важно. Дело в том, что мастерская, она же жилая комната Халтурина, находилась в подвале, а столовая на втором этаже. Так что силы взрыва все равно не хватило. В полу образовалась всего лишь трещина. Зато убило 11 человек солдат Лейб-гвардии финляндского полка, которые находились в караулке на первом этаже под столовой. Кстати, после этого теракта все перекрытия между первым и вторым примечания. Первый этаж занимали всякие служебные помещения и комнаты обслуги. Этажом блендировали, положили стальные листы. Развязка наступила 1 марта 1881 года. Готовя это покушение, террористы предпочли более простой вариант. Поставили метатели бомб. Это, конечно, тоже требовало подготовки. Надо было отследить маршруты и время передвижения царя. Тем временем жандармы начали наступать на родовольцам на пятки. Так был арестован один из лидеров народной воли Андрея Желябов. Но террористы все-таки успели. На этот раз все получилось. Во многом опять же оказалась виновата бездарная организация охраны. Победоносцев так прокомментировал события. Желябов был уже арестован. На Малой Садовой сильно подозревался подкоп. Раздался первый взрыв. Что же делают охранители? Один хватает и тащит злодея, другой подбегает государю сказать, что злодей пойман. Им не пришло в голову, что подобные покушения не ограничиваются одним метательным снарядом, и что поэтому первым делом надобно удалить от государя всех посторонних. Так поступил агент, сопровождавший Наполеона после взрыва Арсиньевской бомбы. Примечание. Имеется в виду покушение на Наполеона 24 декабря 1800 года, организованное роялистами. И именно таким образом поступают теперь все телохранители. А ведь опыт имелся и тогда. Победоносцев, никогда не служивший ни в армии, ни в полиции, оценил все правильно. А то, что на Александра II идет охота, знали все. Но тогдашним чинам так и не пришло в голову проработать с охранниками действия в случае попытки покушения. Но не было тогда среди жандармов профессионалов. Итак, так свои цели народовольцы добились. Отступление. Миф о Конституции. Существует стойкий миф, что террористы помешали Александру II дать народу Конституцию. Он, дескать, чуть ли не в тот же день собирался подписать соответствующий указ. Это стало общим местом. Только вот почему-то никто и нигде не приводит положение этой несостоявшейся конституции. Почему бы это? Да потому, что никакой конституции не было. Вообще-то речь идет о так называемом проекте Лори Смеликова. Граф Лорис Меликов, министр внутренних дел, был сторонником проведения некоторых либеральных реформ. В чем же заключался этот проект? Да всего лишь в том, что при обсуждении некоторых законопроектов допускалось участие небольшого числа выборных отземств и крупных городов. При этом как принятие законов, так и законодательной инициативы оставались монополии правительства. Да и к каким законопроектам привлекать общественность, а каким нет, решал царь. Конституция, то есть к основному закону, которому должен подчиняться император, это не имеет никакого отношения. Другое дело, что вокруг этого проекта поднялся невероятный шум. Романтично настроенные либералы называли его первым шагом к конституции. Но хотелось людям в это верить. Либералам вторили сторонники абсолютной царской власти. Им проект как раз сильно не нравился, а слово «конституция» в их устах было ругательным. Хотя, повторяю, никаких оснований для таких заявлений не было. Проект Лори Смеликова это обычная политическая игра, Попытка немного выпустить пар. Как водится, в результате поднявшегося шума уже никто ничего не понимал. А совсем в иные времена умеренные либералы во время полемики с революционерами раскрутили этот миф. Дескать, если бы не бомбисты, мы жили бы при конституционной монархии. Заговор жандарма После убийства Александра II соответствующие службы бросились отлавливать народовольцев. Благо те при подготовке теракта очень наследили. Практически все причастные к акции вскоре оказались за решеткой. Тем не менее, народная воля отнюдь не была разгромлена. Исполнительный комитет смог осуществить в марте 1882 года убийство военного прокурора генерала Стрельникова, имевшего особые полномочия для борьбы с революционным движением в южнороссийских губерниях. Особого смысла в этом не было, кроме демонстрации. Мы живы. Хотя на самом деле организация находилась в очень странном положении. Она была в значительной степени обескровлена многочисленными арестами и к тому же оказалась в изоляции. Многие из тех, кто сочувствовал революционерам, отвернулись от них после убийства императора. Не очень понятно, о чем они думали раньше, своих планов террористы не скрывали. Еще интереснее вышло с народными массами. Мало того, что никакого всплеска эволюционной активности не произошло, да и не могло произойти. В народе стали ходить упорные слухи, что Александра убили Барри, потому что, дескать, царь-батюшка хотел отобрать у них всю землю и раздать крестьянам. На улицах студентам могли элементарно набить морду. Тем не менее народная воля внушала страх. Она стала своего рода черным мифом. Надо сказать, что полицейский сыск в 70-80-е годы работал в России отвратительно. а политической полиции будет отдельная глава. Пока же стоит отметить, что кроме общего непрофессионализма добавились еще и инициативы Лорис Меликова, который различными реорганизациями развалил и то, что имелось. Поэтому никто не знал, сколько всего имеется народовольцев и что они еще могут устроить. Дело дошло до того, что коронация Александра III в Москве откладывалась более двух лет из-за боязни нового покушения. А ведь некоронованный монарх является, так сказать, не совсем законным. Директор департамента полиции Плеве через арестованных народовольцев зондировал почву. На каких условиях исполнительный комитет согласился бы не возобновлять террор на время коронации? То есть, кое-каких успехов народовольцы добились. С террористами собирались вести переговоры. Но тут все пошло прахом. Главную роль в крахе народной воли сыграл один из революционеров Сергей Дигаев. Этот человек был артиллерийским офицером в чине штабс-капитана. Из полка его вытурили за неблагонадежность, то есть за увлечение эволюционными идеями. Некоторое время он являлся студентом Института путей сообщения. Интересно, что этот институт практически не был затронут революционными настроениями. Уже тогда Дегаев вступил в организацию «Народная воля». В 1882 году он попал в святая святых, в исполнительный комитет, а туда кого попало не брали. Дегаев не имел непосредственного отношения к террору, но занимался устройством типографии, на чем и погорел. В 1882 году его арестовали в Одессе. Дигаев тут же сдал всех, кого знал, а знал он много и многих. Товарищи по борьбе описали его как человека трусоватого, но тогда непонятно, зачем он вообще играл в подобные игры, потому как был очень способным человеком, что и доказал впоследствии. Выпускник Института путей сообщения мог рассчитывать на очень хорошую карьеру и солидный заработок, но чужая душа потемки. Показания Дегаева сыграли очень важную роль, и не только потому, что он выдал множество людей. Стало понятно, что народная воля совсем не так страшна, как кажется. Жандармский подполковник Судейкин предлагает Дигаеву стать тайным агентом. Тот соглашается. Дегаев. Прошение. 10 февраля 1883 год. Начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения, его благородию господину Судейкину, от потомственного дворянина, штаб капитана в отставке Дегаева Сергея Петровича, 1857 года рождения. Прошение. Покорнейше прошу, ваше благородие, дать распоряжение о зачислении меня на службу Санкт-Петербургское охранное отделение с окладом 300 рублей в месяц. На родовольство устраивают фиктивный побег. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что Судейкин не просто хотел внедрить своего человека в среду террористов. У него были куда более обширные планы, такие, что отторопь берет даже современного человека. Но для начала стоит остановиться на личности подполковника Георгия Порфирьевича Судейкина. В жандарм он подался сразу же после окончания кадетского корпуса, что было совершенно нетипично. Эта служба в России, в том числе и в офицерской среде, не пользовалась особой популярностью. Но Судейкин был сыскарь по призванию. Судейкин был выдающийся из общего уровня личность. Он нес жандармскую службу не по обязанности, а по убеждению, по охоте. Война с нигилистами была для него нечто вроде охоты со всеми сопровождающими ее впечатлениями. Борьба в искусстве и ловкости, риск, Удовольствие от удачи. Все это имело большое значение в поисках Судейкина и поисках, сопровождающихся за последнее время чрезмерным успехом. Половцев, член Государственного совета. Судейкин работал очень эффективно. Служа в жандарском управлении Киева в 1879 году, он раскрыл местную организацию народной воли. И именно раскрыл, а не арестовал отдельных членов, как это тогда обычно делали. Неудивительно, что в 1881 году он оказался в столице, возглавив Санкт-Петербургское охранное отделение, а кроме того стал доверенным лицом министра внутренних дел Толстого и директора Департамента государственной полиции Плеве. В 1882 году он занял пост инспектора тайной полиции. Эту должность создали специально под него. Судейкин оказался первым и последним инспектором. Методы у начальника спецслужбы были очень своеобразные. Вот его мнение об обязанностях тайного агента. Полицейский агент должен быть готов выполнять две главные функции. Первая – информационная. Проникать на все собрания революционеров, выявлять их конспиративные квартиры, стремиться быть полностью в курсе деятельности революционных организаций и отдельных революционеров – и систематически правдиво информировать обо всем этом охранное отделение. Вторая активная. Проникнув в революционные организации, подстрекать к осуществлению крайних мер, желательно откровенно анархистского порядка. Как-то бунт, когда бы разбивались и разграблялись магазины и торговые склады, поджигались дома жителей, открывалась беспорядочная стрельба по представителям полиции, бросались бомбы и тому подобное. С точки зрения эффективности все верно. Пусть революционеры сами нарываются на серьезные статьи, а заодно и возбуждают ненависть населения. Другой вопрос. Способствует ли такая деятельность искоренению терроризма или его росту? Однако Судейкину было на столь тонкие материи глубоко наплевать. Его интересовали две вещи – сам процесс охоты и личная карьера. Народоволец Попов вспоминал слова Судейкина. Я, господа, не идеалист и на все смотрю с точки зрения выгоды. А располагая русской Революционная партия такими же средствами для вознаграждения, я также верно служил бы ей. А вот с карьерой у подполковника было как-то не очень. Точнее, даже не так. Ведь должность, которую он занимал в 32 года, в государстве с устоявшейся бюрократической системой, это очень даже неплохо. Но вот ему казалось мало. Нужно заметить, что отношения выскочки, сыщика как верхним правительственным сферам, вообще не отличались особенным дружелюбием. Он и пугал их, и внушал им отвращение. Судейкин плебей, он происхождение дворянского, но из семьи бедный, совершенно захудалый. Образование получил самое скудное, а воспитание и того хуже. Его невежество, не прикрытое никаким светским лоском, его казарменные манеры, самый, наконец, род службы, на которой он прославился, все шокировало верхние сферы и заставляло их с отвращением отталкивать от себя мысль, что этот человек может когда-нибудь сделаться особой. А между тем перспектива казалась неизбежной. В сравнении с массой наших государственных людей Судейкин производил впечатление блестящего таланта. Тихомиров. В чем-то Тихомиров народовольц, а после консервативный журналист прав. В Российской империи аристократическая кастовость была очень сильна. К началу 20-го столетия стало полегче, но в 80-е годы XIX -го века она цвела и пахла. Так, должность начальника столичного охранного отделения была полковничья, а судейкин полковника так и не получил. В стране, где табель о рангах определяла примечание, слово «табель» было женского рода. Чуть ли не все, это было очень обидно. В любом случае, у Судейкина мог развиться на эту тему комплекс, ведь он был о себе чрезвычайно высокого мнения, полагая себя не только сыскарем, но и государственным деятелем. Ему, которого не хотели выпустить из роли сыщика, постоянно мерещился портфель министра внутренних дел, роль всероссийского диктатора, державшего в своих ежовых рукавицах бездарного и слабого царя Тихомиров. Александр III был совсем не бездарным и тем более не слабым человеком, но Судейкин мог так считать. И вот на этой почве Судейкин стал строить очень интересные планы. Он рассчитывал с помощью Дигаева создать подконтрольную себе группу террористов. А дальше он думал поручить Дегаеву под рукой сформировать отряд террористов, совершенно законспирированный от тайной полиции, Сам же хотел затем к чему-нибудь придраться и выйти в отставку. В одном из моментов, когда он уже почти решался начать свою фантастическую игру, Судейкин думал мотивировать отставку прямо бестолковостью начальства, при которой он, да и не в состоянии добросовестно исполнять свой долг. В другой такой момент Судейкин хотел устроить фиктивное покушение на свою жизнь, причем должен был получить рану и выйти в отставку по болезни. Как бы то ни было, немедленно по удалению Судейкина Дегаев должен был начать решительные действия – убить графа Толстого, великого князя Владимира и совершить еще несколько более мелких террористических актов. При таком возрождении террора, понятно, ужас должен был охватить царя. Необходимость Судейкина, при удалении которого революционеры немедленно подняли голову, должна была стать очевидной. И к нему обязательно должны были обратиться как к единственному спасителю. И тут уже Судейкин мог запросить чего душе угодно. Тем более, что со смертью Толстого сходит со сцены единственный способный человек, а место министра внутренних дел остается вакантным. Тихомиров. О том же свидетельствует и Маклецова Дигаева, сестра революционера-агента. Сергей начал рассказывать. Оказалось, что он еще раньше был знаком с Судейкиным в Петербурге. Но в Одессе после своего ареста Сергей немало был удивлен, увидев во время допроса своего старого жандармского знакомца. Потом оказалось, что Судейкин нарочно приехал из Петербурга для допроса Сергея. Он остался с Сергеем наедине и начал убеждать его не губить себя понапрасну, а лучше переменить тактику и к той же цели идти другими, более верными путями. Сергей говорил мне тогда, что Судейкин показался ему скорее революционером, чем жандармом, так как откровенно признавал полную негодность существующего строя и необходимость его коренной ломки. Но при этом он добавлял, что революционная партия борется негодными средствами и только понапрасну истощает свои силы. «Вы сами знаете», — прибавил Судейкин, — «как слаба теперь партия. С каждым днем она теряет все более и более своих талантливых членов». Вот и вы погибнете, а с вашим умом и способностями до чего вы могли бы дойти, если бы решились действовать не против правительства, а с ним заодно. Сергей рассказал, что Судейкин развил ему подробный план захвата власти соединенными силами революционной партии и его Судейкина. Правительство, с одной стороны, будет запугано удачными покушениями, которые я помогу вам устроить, А с другой я сумею кого следует убедить в своей необходимости и представлю вас как своего помощника государю. Там уже вы сами будете действовать. Если кого-то не убедили эти цитаты, вот вполне официальный документ. Из обвинительного акта. По плану Судейкина Дигаев должен был выстрелить Судейкину в левую руку во время прогулки его в Петровском парке и скрыться на лошади, приготовленной заранее самим же Судейкиным. А во время болезни последнего от этой раны должно было последовать, согласно замыслу Судейкина и Дегаева, убийство министра внутренних дел графа Толстого. Но из этого ничего не вышло. Революционеры вычислили, что Дегаев – стукачок. Некоторые историки полагают, что им в этом кто-то помог. Ведь Плеви мог иметь и собственных людишек, и прознать про наполеоновские планы Судейкина. В общем, Дегаеву и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Либо он сам порешит Судейкина, либо порешат его. Пришлось Дегаеву идти на дело. В результате 16 декабря 1883 года Судейкин был убит Дигаевым и еще двумя народовольцами. Маклецова Дигаева. Решив заманить Судейкина для того, чтобы убить его, Сергей сообщил ему, что в такой-то день ожидает к себе на квартиру барыню из провинции с очень важными документами. Судейкин и раньше бывал у Сергея, поэтому не было ничего странного в том, что Сергей просил его присутствовать лично при свидании с приезжей из провинции. Между тем Сергей спрятал у себя на квартире двух террористов, а сам должен был встретить Судейкина и подать знак к нападению выстрелом. Судейкин явился с племянником. «А где же ваши барни Сергей Петрович спросил на Сергея. Сергей что-то отвечал ему и повел в заднюю комнату. Когда они сели у стола, Сергей выхватил револьвер и выстрелом ранил Судейкина. «Дигаев, что вы делаете?» — закричал тот и бросился в переднюю, где в то время уже убивали его племянника. Сергей вместе с другими участниками бил Судейкина во время борьбы в атерклозетте. Затем, так как дело было кончено, он надел пальто и медленно спустился по лестнице. В ушах у него все время стоял страшный крик судейкина, но на лице, вероятно, не отражались ни ужас, ни растерянность, так как, когда ему пришлось приходить мимо швейцара, тот по обыкновению встал, поклонился ему и пропустил мимо, не заметив в нем ничего особенного. Что касается Дигаева, народовольцы сдержали слово. Он был изгнан из партии, причем ему сообщили, если он попытается снова лезть в политику, может сразу заказывать гроб. Но Дегаев в политику больше не рвался. Он уехал в североамериканские Соединенные Штаты, так тогда называлась эта страна, где, начав с чернорабочего, в итоге выбился в профессора математики. Конечно, тогдашние СССР — это не нынешние США, да и профессор Там означает всего лишь преподаватель. Но все же. Кстати, за океаном Дегаев даже дома никогда не говорил по-русски. И не вспоминал о России. Как видим, Азов не был первым. За 20 лет до него у полицейских чинов уже был опыт разных странных игр. Продолжение следует. К 1884 году народная воля была ликвидирована. Одной из причин ее гибели стало то, что, стремясь пополнить ряды, революционеры вербовали кого попало. Особо усердствовала вера в фигнер, которая абсолютно не разбиралась в людях. Затем наступил, конечно, поголовный арест деятелей, и вся эта дрянь, навербованная Фигнер, перетрусила, начала выдавать друг друга. Позор не всех вел себя коган, так что за чисто сердечным раскаянием выпущен даже на поруки. Когда он удрал за границу и, очутившись в безопасности, немедленно написал в Одессу прокурору крайне дерзкое письмо, полное выражение возвышенных революционных чувств. Говорят, оно очень позабавило прокурора. И, видишь, мерзавец, какой храбрый стал. Тихомиров. Кстати, судил народовольцев, как, впрочем, и народников, на процессе 193 такой орган, как особое присутствие правительствующего Сената. Состояло оно из шести сенаторов, председателя, первоприсутствующего и пяти членов, а также трех сословных представителей, предводителя дворянства, городского головы и волосного старшины. И никаких присяжных. А теперь угадайте с трех раз, откуда большевики взяли идею особых троек? Тем временем среди либеральной части народников стала популярной теория малых дел. Предполагалось идти во врачи учителя, создавать народные библиотеки, бороться с недобросовестным зем земским начальством. Словом, каждому делать, что он может, чтобы облегчить участь народа. Ничего опасного для власти. Но в том-то и беда, что разнокалиберное начальство очень подозрительно относилось ко всем подобным инициативам и всячески им мешало. Между тем, хоть террористы и были ликвидированы, но субкультуру, на которой они выросли, ликвидировать не удалось. Да это и невозможно сделать полицейскими методами. Приведу пример из иной эпохи и иной страны. В 70-80-х годах прошлого века в Западной Германии существовала леворадикальная террористическая организация РАФ, фракция Красной Армии. Так вот, Ее деятели немецкие спецслужбы вычищали четыре раза, но на месте арестованных появлялись новые борцы. Последний террористический акт группа совершила аж в 1991 году. Хотя ликвидировать эту субкультуру добросовестно пытались, но судейкина уже не было, а систему политического сыска так и не сумели создать. Так что народнические кружки продолжали функционировать, они просуществовали до нового подъема революционного движения в 90-х годах. Жандармы же в основном вели огонь по площадям. К примеру, все знали, что студенты склонны к бунтарству. Вот у самых активных и проводили время от времени профилактические обыски. Отсюда, кстати, и миф о вездесущей охранке. Иногда что-то и находили, кого-то отправляли в ссылку, Еще чаще вышибали из университетов, а порой и из гимназий. Но, как известно, самые горластые далеко не всегда самые опасные. Именно с начала 80-х годов любой лоботряс, которого выгнали из университета или гимназии, намекал, что вышибли его за политику. Время от времени эта среда снова давала выплеск. Самым ярким примером является дело террористической фракции народной воли. Оно известно прежде всего благодаря тому, что одним из организаторов фракции был старший брат будущего вождя мирового пролетариата Александр Ульянов. Самое интересное, что студент третьего курса факультета естественных наук Петербургского университета Александр Ульянов к народникам не принадлежал. Он не являлся даже сторонником теории малых дел. Скорее, он относился к появившейся еще в конце 70-х категории молодых людей – которые полагали, что каждый должен честно делать свое дело на своем месте. Ульянов хотел быть ученым-естественником примечания. В те времена еще не существовало разделения ученых на узкие специализации. Хотя, как тогда было принято, осуждал деспотизм и все такое прочее. Но это было обычной вещью, вроде того, как в 70-е годы 20 -го века рассказывать в курилке анекдоты про Брежнева. Правда, Ульянов добросовестно штудировал Карла Маркса, однако в 80-е годы это был не путь к революции, а скорее путь от нее. Тем более народники данного автора люто не любили. Но все изменила, в общем-то, дурацкая история, так называемая «добролюбовская демонстрация», очень похожая на недавние марши несогласных. 17 ноября 1886 года около полутора тысяч студентов подошли к Волкову кладбищу. Поводом было 25-летие смерти критика и публициста Добролюбова, еще одной культовой фигуры народников. Среди студентов был и Александр Ульянов. Полиция блокировала подходы, потому как все понимали, что говорить станут совсем не о литературе. Демонстранты были настроены агрессивно, и полиция решила не обострять ситуацию. Группе студентов разрешили пройти к могиле и возложить венок. Но собравшимся такой исход события показался скучным. Слегка помитинговав, они с песнями двинулись к Казанскому собору, то есть через половину города Волковское кладбище тогда было глухой окраиной. Далеко студенты не ушли. На Лиговке дорогу перегородили казаки, которые окружили толпу. В те времена у полиции не было транспорта, в который можно упаковывать большое количество задержанных, так что фильтрацию начали на месте. А тут еще пошел дождь. В общем, было неприятно. В итоге около 40 человек выслали из столицы. На следующий день в университете появилась выполненная на гектографии листовка. У нас на памяти немало других таких же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлением общества. Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу, организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности. После этого случая что-то в мозгу Александра Ульянова перемкнуло. В самом конце 1886 года по инициативе студентов Петра Шевырева и Ареста Говорухина начинает складываться ядро террористической фракции партии «Народная воля» и Ульянов к ней присоединяется. То есть для того, чтобы перейти от аполитичности к крайним эволюционным взглядам, ему хватило двух месяцев. Так тоже бывает. Неизвестно, чем эта террористическая затея кончилась бы без него. Попыток реанимировать народную волю было много, но обычно все завершалось, не начавшись. Но, видимо, выдающиеся организаторские способности являлись семье Ульяновых фамильной чертой. Так что Александр быстро выбился в лидеры. Интересно, что среди людей, причастных к организации, был будущий диктатор Польши Юзеф Пилсудский, а его старший брат Бронислав играл очень активную роль. Именно Ульянов написал программу, в которой, кстати, очень хорошо заметно, что автор читал Маркса. Программа приводится в приложении. О терроре же сказано так. «Признавая главное значение террора как средство вынуждения у правительства уступок, примечание, здесь и дальше выделено мною, автор, путем систематической его дезорганизации мы нисколько не умаляем и других его полезных сторон. Он поднимает революционный дух народа, дает непрерывные доказательства возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной силы. Он действует сильно пропагандистским образом на массы. Поэтому мы считаем полезной не только террористическую борьбу с центральным правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета. Кроме того, именно Ульянов изготовил нитроглицерин для бомб «Благо естественник» то есть и химик тоже. Зря Александр Ульянов связался с народниками. Конспирация у них была просто аховая. Вот как охранное отделение вышло на новую группу. Из обзора деятельности департамента полиции с 1 марта 1881 по 20 октября 1894 года. В конце января 1887 года В департаменте полиции была получена агентурным путем копия письма из Петербурга от неизвестного лица в Харьков студенту университета Ивану Никитину. В этом письме автор сообщал свой взгляд на значение террора в революционной деятельности и выражался настолько решительно, что установление его личности стало особым делом. С этой целью от студента Никитина было потребовано объяснение об авторе письма и Никитин назвал студента Санкт-Петербургского университета Пахомия Андреюшкина. По получению этих сведений в конце февраля за Андреюшкиным, уже ранее замеченным в сношениях с политически неблагонадежными лицами, было установлено непрерывное наблюдение. Ну, а дальнейшее уже было делом техники. Теракт собирались совершить 1 марта 1887 года на Невском проспекте, когда Александр Третий поедет в Петропавловскую крепость на Панихиду пацу Там троих бомбистов, Осипанова, Андреюшкина и Генералова уже ждали и тут же повязали. Разумеется, выйти на остальных оказалось нетрудно. В результате были повешены непосредственно исполнители, а также Александр Ульянов и Петр Шевырев. Остальные поехали на каторгу. А субкультура осталась. Бороться с ней продолжали без ума. На бездарность полиции жаловался даже товарищ заместитель оберпрокурора Сената Хвостов, которого уж точно нельзя назвать либералом. Аресты делаются зря, забирает кто хочет. Если бы кто захотел нарочно избрать такой способ действий, который может создать и для будущего запас горючего материала, то лучше трудно придумать.